г л в а двенадцатая. Якутские будни. С первыми лучами холодного северного солнца наши ночные феи улетели. Мы вызвали такси, оплатили гостиницу и распрощались. Почему-то ни мне, ни моему товарищу и в голову не пришло попросить у девушек адрес или телефон. В этот город потом я приезжал еще много раз, но никогда не вспоминал ни Орите, ни о Вике. Это, наверное, от того, что между нами не было никаких чувств. Теперь нас ожидало самое сложное испытание — предстать перед строгими очами тещи и тестя Викентия. Мы, естественно, привели себя в порядок, кипятильником заварили в двух стаканах по полкубика магги и неторопливо выпили. Затем выкурили по сигарете и отправились навстречу судьбе. Вообще-то следует пояснить, что из-за сильных морозов в Якутске никто не курит на улице. Для этого имеются отапливаемые предбанники магазинов. Там можно с м о л и т ь сколько угодно, и никто тебе не сделает замечание. Север есть север. При температуре ниже минус тридцать вдыхать полной грудью морозный воздух опасно. Сразу можно получить воспаление легких. Поэтому все дышат пособаче, ь часто и не глубоко. д а г л у б о к о и не вздохнешь, в легких начинается неприятное покалывание. Оказалось, что родители жены Викентия живут совсем недалеко от Стерха. Я с ужасом подумал, что было бы, если бы они сегодня ночью захотели бы нас проведать. Когда я об этом сказал моему другу, он изрек: "Хорошо, что ты не заговорил об этом вчера. Я бы точно у тебя не остался". Двенадцатиэтажный панельный дом стоял на сваях точно циркачных одулях. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься пешком на седьмой этаж. Викентий прокашлялся, поправил шапку и нажал на кнопку звонка. Дермантиновая дверь отворилась. На пороге возникла сухопарая тетка лет шестидесяти пяти в теплом халате и с недобрым морщинистым лицом. А, смотри, Костя, наш з я т е к явился. А жена до сих пор волнуется. Всю ночь нам н а з в а н и в а л а где Кеша, где Кеша. А что я ей скажу? Шляется по гостиницам, пока заразу какую-нибудь не подхватит и домой не принесет. Ладно, проходи, Коля зашел. Отступая назад, проворчала она. Вы, мама, меня хоть бы перед директором не позорили, а то выгонят, так и не успев принять. С обидой в голосе вымолвил Викентий. Ну посидели, дела обсудили, бутылочку приговорили. А что в этом плохого? К вам приди, так вы и с т а г р а м не нальете. Все боитесь, что я сопьюсь. А сколько мне лет? Забыли? В мои годы уже не спеваются, таких как я вперед ногами выносят. А не рано ли ты Викентий себя ветхозаветные старики записал? В коридор вышел высокий седой мужчина в майке, алкоголичке. Знакомьтесь, это мой будущий начальник Валерий Валерьевич Приволин. Создаем свою авиакомпанию. с к о р о с дешних потомков мамая будем возить к теплым морям, от рекомендовал меня б о р и с ы ч Ну что ж, очень приятно. Меня зовут Константин Юрьевич. Представился тест. ь Давайте чайку выпьем, бутерброды с икрой намажу. Вот мама, учитесь, как надо гостей встречать. н а с т а в и т е л ь н о проговорил Викентий. Мы прошли на кухню, хозяин поставил чайник на плиту и достал из холодильника двухлитровую банку икры. А может по сто капель? Почесывая щетинистый подбородок, предложил он. Не откажемся? Радостно согласился Викентий. Нет, нет. Нам сейчас в авиакомпанию надо, и потом в агентство. Запротестовал я. Чай другое дело. Константин Юрьевич оказался интересным и начитанным человеком. Всю свою жизнь он проработал геологом, причем в экспедиции ходил в одиночку и всегда в его вещмешке был томик какого-нибудь писателя классика. Даже представить сложно, как он неделями бродил один по тайге. Боролся с природными трудностями, привыкнув обходиться минимумом удобств. Тесть имел крепкий внутренний стержень. Обычно такие люди и являются оберегом семьи. Все остальные — жена и две дочери — точно ветки дерева, питались и росли от его могучего ствола. Мне было совершенно ясно, что пока он жив, с этой семьей ничего плохого не может случиться, а к тому времени, когда Константина Юрьевича не станет... Его роль перейдет к старшей дочери, и ее слово или совет будут ценить точно так же, как прислушивались к мнению отца. К сожалению, я знал и обратный пример. Был у меня когда-то школьный друг. Его с братом воспитывала мать, отца у них не было. Елизавета Марковна работала заведующей промтоварного магазина. Она была членом КПСС, воевала на фронте и слыла строгой женщиной. Жили они в собственном доме, но очень скромно. Несмотря на это, огорода у них не было. Вместо картофеля, капусты или редиски сыновья под маминым руководством вырыли небольшой искусственный пруд и обложили его к а м н е м В нем ползали черепахи и плавали золотистые карпы. Вокруг росла японская айва, велась актинидия и китайский лимонник. Рядом стояла ажурная кованная скамья. Травка была аккуратно подстрижена, не весть откуда в з я в ш е й с я механической газонокосилкой, которую позже я видел в фильмах по произведениям Агаты Кристи. А прямо перед домом они посадили голубую ель и наряжали ее каждый новый год. В общем, это маленькое семейство создало себе небольшой кусочек земного рая. Николай, младший сын Елизаветы Марковны и мой товарищ постоянно попадал в неприятные переделки. То его ловили в поле за сбором к о н о п л и где раздевшись он бегал голым, п ы л ь ц а легко пристает к потному телу и легко потом с него собирается. То на угнанном мотоцикле убегал от гаишников, но попадался. Мать каким-то образом улаживала проблемы и снова заставляла сына идти по правильному пути. Он слушался, садился за уроки, а в свободное время паял схемы для светомузыки из перегоревших ламп дневного света. Затем вставлял в них выкрашенные в разные цвета лампочки для фонарика и засыпал битым бутылочным стеклом. Получалось красиво и многие их у него охотно покупали или меняли на что-нибудь стоящее. Отличником Коля, конечно, не был, но когда хотел, мог блеснуть знаниями и удивить учителей. начитанностью. Его старший брат Виктор являл собой прямую противоположность. Избегал конфликтов, посещал музыкальную школу по классу фортепиано, читал Артура Конан Дойла, Чарльза Диккенса и слушал Пинг Флойд. А еще бредил Лондоном и Англией. На д к р о в а т ь ю у него висел портрет Уинстона Черчилля. Парень где-то раздобыл карту Лондона и мог часами рассказывать о достопримечательностях города. Он поступил в мореходное училище и, окончив, стал ходить в загранку в качестве судового электрика. Виктор привозил из-за границы настоящие диски Элтона Джона, Кока-колу и жевательную резинку Бруклин. А такой же судьбе морского скитальца грезил и Николай, но мечтам не суждено было сбыться, хотя в мореходное училище он все-таки поступил. Будучи курсантом, он попал в сомнительную компанию и обворовал ларек Союзпечати. Выручки им досталось немного, но свои два года он схлопотал. Мать ездила к нему на свидания и возила тяжелые баулы с передачами. Почти в то же самое время, когда Николая посадили, Виктор встретил в Таллине девушку с заграничным именем Инга. Он привез невесту в к р а с н о л е н и н с к Я видел ее и не мог понять, что он в ней нашел. Ее лицо покрывали бесконечные веснушки, а волосы имели огненно-рыжий цвет. На свои скромные с б е р е ж е н и я Елизавета Марковна сыграла сыну свадьбу. Молодая семья поселилась в том же доме. На мужа Инга оказывала такое же воздействие, как у д а в накролика. Со свекровью их отношения не сложились, и невестка всячески настраивала сына против матери, и тот все чаще и чаще покрикивал на родительницу в присутствии жены, а потом тайком просил у матери прощения и плакал. Не прошло и года, как в молодой семье родилась дочь с веснушками и рыжими волосами. Ей дали имя Едвига. Инга выпивала и совсем не следила за ребенком, но бабушка с ней занималась, и уже в три года малышка научилась читать по слогам. Виктор вместо того, чтобы запретить жене употреблять алкоголь, стал пить вместе с ней. Коляк к тому времени так и не освободился. За участие в беспорядках на зоне ему добавили еще три года. Последствии он так и скитался по тюрьмам и срокам. Пруд давно з а т я н у л о тиной, а рыбках забыли, и они замерзли. Черепах съела бродячая собака, которая пролезла во двор через дырку в заборе, и только голубая ель, предоставленная сама себе, все еще тянулась вверх. Вскоре Виктора уволили за пьянство, и он вместе с женой стал собирать пустые бутылки и металлолом. Я иногда видел его стачкой, нагруженной всяким железным хламом. Теперь пенсия Елизаветы Марковны стала главным источником дохода семьи. Инга и Виктор издевались над старушкой и всячески оскорбляли ее. И часто, напившись, заставляли маленькую Едвигу называть бабушку бабой егой. В конце концов, Фронтовичка оформилась в дом престарелых. Говорят, она почти ни с кем не общалась, часами просиживала на лавочке и смотрела вдаль. Елизавета Марковна умерла от инсульта всего через несколько месяцев после ухода из своего дома. Виктор пережил мать совсем не на много. Он раздобыл где-то бутылку метилового спирта, выпил и умер. Хранили его за муниципальный счет. Некогда счастливое семейное гнездо теперь превратилось в пристанище пьяниц и наркоманов. Ингу лишили родительских прав, а е в и г у определили в детский дом. Как-то вечером изрядно з а х м е л е в Инга легла спать с не потушенной сигаретой. Огонь охватил все комнаты, пожарным и ее спасти не удалось. Еще перед поездкой в Якутск я проходил по знакомой улице и невольно остановился. У дома прогорела и обрушилась крыша, двор зарос бурьяном, и в окнах не было ни одного целого стекла. И только забытая всеми голубая ель оставалась немым свидетелем времени, когда за этим забором обитало счастье. Так вот Константин Юрьевич был как раз тем самым монолитным фундаментом, на котором держалась вся семья. Видно, что у старого геолога давно не было возможности выговориться. Рассказывал он складно, будто писал, и речь его изобиловала словами давно вышедшими из употребления. Я потом не раз прилетал в Якутск и всегда заходил к нему в гости. Слушать его было одно удовольствие. Кстати, он научил меня готовить п е л ь м е н н ы й суп по якутски. Рецепт чрезвычайно прост. Варятся пельмени, затем туда кладется очень много мелко нарезанного зеленого лука, обычно растет в ящиках на подоконнике. Вроде бы незамысловатое блюдо, а вкусное. Обучил меня старый геолог и правильному приготовлению строганины. Запомни, Валера, объяснял он. Для строганины лучше всего подходит омуль, нельма и муксун. Только рыба должна быть свежей, а не уснувшей. Обычно ей дают полежать на холоде минут двадцать, потом слегка разминают и оставляют на 3 0 т и г р а д у с н о м морозе часов на десять. Затем, упирая в пол острым ножом, счищают кожу. Тут главное не повредить жировой слой. Первые стружки снимаются с спины и брюшка, а потом от хвоста до головы. Будет лучше, если на тарелку положишь чистую бумагу. От этого стружка будет не так быстро оттаивать. К строганине подают маканину. Ее я готовлю из томатной пасты, давленого н чеснока и черного перца. Можно добавить и немного уксуса. Ну и запомни самое главное: строганину без водки едят только собаки. Не скрою, пару раз мы с Константином Юрьевичем эту самую строганину кушали. Не обошлось и без заветного запотевшего графинчика огненной воды. Но все это случилось потом, а сейчас... Мы пили чай и слушали хозяина. Правда Викентию монолог т е с т я был не особо по нраву. Старый геолог это чувствовал и потому чаще обращался ко мне. Так что, Валера, запомни: все ответы на вопросы давно даны классической литературой. Тебе остается лишь их найти. Начни с Чехова. Он ближе современному человеку, чем Лев Толстой. А чем п о з в о л ь т е узнать вам Лев Николаевич не угодил? с явной издевкой осведомился зять. А я тебе скажу, уж больно длинное у него предложение, по пол страницы. Мысль теряется. Долго засиживаться мы не могли. Пора было уходить. На улице стоял морозный туман. Такое явление можно наблюдать только здесь. Выхлопные газы машин, дыхание людей, дым и пары струб все это висит над Якутском огромным облаком. Потом туман о с е д а е т на деревьях, проводах и домах в виде в и з м о р з и В авиакомпании м ы без труда нашли отдел маркетинга. Объяснив цель своего визита, сразу перешли к обсуждению стоимости рейса. Наши коллеги удивились, насколько детально мы разбирались в авиационном бизнесе. Подписав договор, я попросил сотрудников напечатать на обычных листах несколько простых объявлений. В них говорилось, что открыта продажа билетов на рейс я к у т с к к р а с н о л е н и н с к я к у т с к указывались и даты вылета. В агентстве все обстояло намного проще. Типовое соглашение заключили быстро. Мы тут же пообещали кассирам ш вознаграждение в один процент за каждый проданный билет. Потом я узнал, что они просто уговаривали каждого покупателя лететь новым рейсом. Выйдя на улицу, я приклеил объявление на жевательную резинку к входной двери. Точно так же мы поступили еще в двух местах, где, по мнению Викентия, могли находиться будущие пассажиры. Стоимость билета мы уменьшили на 12 процентов по сравнению с регулярным рейсом Якутск-Краснодар, который выполняла Саха Авиа. Время вылета сделали очень удобным. Тот же день началась продажа авиабилетов на промежуточный рейс н о в о с и б и р с к к р а с н о л е н и н с к Всего за 6 дней мы продали 168 мест. По нашему письму агентство, оставив себе комиссионное вознаграждение, перечислило первую большую часть денег в Саха Авиа. А вторую насчет Каакген, где нам по прибытии предстояло заправляться и платить за взлет-посадку. Не забыли мы и про неофициальное премирование сотрудниц агентства. Мы вновь явились в договорной отдел, чтобы утрясти детали предстоящего полета и познакомиться с экипажем. Нам тут же сказали, что нас приглашает к себе президент авиакомпании. Откровенно говоря, эта новость нас не обрадовала, поскольку мы предполагали, что состоится неприятный разговор. Ведь мы составили конкуренцию их рейсу в Краснодар, однако этого не случилось. Президент, как и все руководители подразделений авиакомпании, за исключением начальника АТБ авиационно-технической базы, был представителем коренного народа. Некоторое время он молча рассматривал нас и затем, предложив сесть, спросил: «Мне сказали, что вы собираетесь летать в к р а с н о л е н и н с к Неужели вы наберете там пассажиров на обратный рейс?» Думаю, да, сказал я, не желая посвящать собеседника в детали. Как часто вы собираетесь туда летать? Пока один раз в неделю, а дальше посмотрим. Планируете ли вы рейсы за рубеж в перспективе? А точнее в мае, возможно, продлим рейс до Ларнаки на Кипр. Правда, пока у нас еще нет договора с кипрскими авиационными властями. Надеемся, что к весне закончим все формальности. Мечтаем также выполнять рейсы в Стамбул, но опять же только весной. Ну что ж, планы у вас, прямо скажем, грандиозные. Желаю удачи. Он поднялся. Давай понять, что аудиенция закончена. Примерно через час мы созвонились с Саликом. Он сообщил, что договорился о поставках колбасы, куриного фарша и сыра с местных комбинатов, всего на двадцать тонн. Отсрочка платежа десять дней. Без особого труда мы вышли на азербайджанское землячество, державшее всю продажу фруктов и овощей в Якутске. Наши оптовые цены их вполне устроили. Расплачиваться договорились наличными, прямо под крылом самолета. Фарш, сыр и колбасу для начала мы тоже решили продать им, хотя здесь выгоды было явно меньше. Позже Викентий завел знакомство с хозяином сети продовольственных магазинов, и азербайджанцам остались только фрукты. Наконец настал день нашего первого рейса. з а к а р п а т с к и й остался в Якутске, а я поехал в аэропорт. За городом туман совсем поедел и показалось солнце. Трудно передать то ощущение, которое ты испытываешь, когда отправляешь. свой самолет, когда за тысячи километров от родного дома поднимаешь в небо стотонную громадину. Еще вчера моя идея могла показаться утопией, нереальной чепухой, а сегодня все свершилось. Построить бизнес почти без денег, любой скажет, что это невозможно, что так никогда не бывает. Невольно н а ч и н а е ш ь себя уважать, хотя все еще не верится, что это реальность. что все 168 кресел заняты и от того ты вынужден умещаться на дополнительном откидном месте рядом с бортпроводницей, но и это не страшно. Главное первый блин не оказался комом. Гостеприимные стюардессы быстро соорудили импровизированный столик с закуской, я достал коньяк и шампанское, купленные в честь открытия чартера, до самого КрасноЛенинска мы летели весело.